благодарностью Когда я начал писать этот роман, я даже не задумывался о том, какой сложной логистики потребует воплощение этой идеи. Как это бывает иногда с творческими личностями, на подобную чепуху я внимания не обращал. Мне хотелось окунуться в работу с головой, поймать музу за хвост, прежде чем она успеет сбежать. И только гораздо позже до меня дошло. Если мне хочется, чтобы в мое чистилище поверили, то придется не только сочинить этому месту историю. Систему управления, политическую, социальную структуру и для душ, и для богов. Привязать все это к религиям, добавить некую денежную систему, понять, как действует магия, чары и различные силы. Придется еще и придумать мертвым физиологию, понять, едят ли души вообще, и если да, то что? Может ли мертвый умереть? И если да, то как? И как это часто бывает с загадками, один решенный вопрос порождал тысячу новых. Но настоящий вопрос был в том, какие из этих деталей необходимо было оставить, а какие нет. Чтобы они не засоряли повествование. И здесь-то выступила на сцену мой редактор, Ребекка Лукаш. Чтобы вы не чувствовали, добравшись до конца этой истории, поверьте, она стала гораздо лучше благодаря ее чуткости, ее вниманию к логике и деталям, ее интуиции в том, что касается и повествования, и персонажей. И за это мне хотелось бы ее поблагодарить. Если вам случится ее встретить, пожалуйста, то скажите ей спасибо. Спасибо тебе, Ребекка. Еще два человека были неотъемлемой частью этого процесса — Роберт Бром и Эрика Хойль. И если бы я мог выдавать медали, то они оба получили бы под такой огромной блестящей штуки за то, что отдали несколько дней своей жизни на прочтение самых первых черновых вариантов этого романа, за то, что нашли время поделиться со мной бесценными соображениями о том, где и что у меня не получилось, и как это исправить. Спасибо вам, Роберт и Эрика. И, как всегда, огромное, заслуженное спасибо Джулии Кейн Рицх за ее дружбу, энтузиазм, усердие и умение прекрасно одеваться. Спасибо, Джулия.